Глава восьмая. Это был курорт очень престижный, знаменитый, где между прочим жил Шаляпин. У него там была вилла, и мы с мамой ходили приглашать Шаляпина на спектакль кукольного театра, но, к сожалению, оказалось, дочка его была и ходила он сюда, а он был в отъезде. Но я помню эту виллу, немножко выше, над сан жан люцем очень красивую, роскошную. И эту девочку, я помню, примерно моего возраста. Мы там снимали комнату в одной семье французской. Хозяин этого дома был Кок. Он плавал как повар в дальние плавания. И мне всегда поражало, как он жарил это же национальное французское блюдо. Жареная картошка, помфрит как он, жаря эту картошку, подкидывал их над плеточек не до потолка. И они все аккуратно переворачивались, падали назад на сковородку. А сказать я хочу другое. Окна нашей комнатки, которую мы снимали, это была мансарда дешёвая, выходили в некий двор какой-то местной семьи. И я всегда поражалась. Там было двое детей, скажем, 5-8 лет, мальчик и девочка. Как они ужасно грязно выглядели, как они копались в какой-то грязи в этом дворе. Вообще, эти дети выглядели как нищие, что ли. Я не знаю, чем занимались их родители, но когда наступило первое воскресенье, я их вдруг увидела, они шли на мессу в церковь. И они были вымыты, чистые и одеты, как принцы и принцесса. Эта девочка в каком-то платье и мальчик в синем отглаженном костюме, вот тут я впервые поняла, что такое контраст от того общества. Вот это был будний, а это был праздник. И как-то это у меня воспоминание, воспоминание осталось на всю жизнь. Вот двуликость той жизни, два его аспекта. Я думаю, что это был какой-то для меня зрительный, очень важный момент. И потом... Каждое воскресенье эти дети превращались опять в принца и в принцессу, а всю неделю они валялись в грязи. В Сен-Жан-де-Люси мы познакомились с рядом мальчиков, которые будут играть некую роль в дальнейшем рассказе. Один из них, Альбер Элисальт, у его отца был консервный завод. В этом Сен-Жан-де-Люси. Он тогда был влюблен в Зину, в дочку Рювеки, которая была немыслимой красавицей. И был Жан-Пьер, французский Жан-Пьеров зовут во Франции «Сер-Жи-Пе», сокращает по первым буквам. Жи-Пе Вернан и его брат Жак оба уже были студента философского факультета, и тот, и другой. Жак был старше на два года, жи младше, значит, мне тогда было 13, им было, жи было, очевидно, 18 лет, а Жаку 20. Они были знамениты, ну, почти знамениты тем, что, когда кончаешь лицей во Франции, то сдаешь на аттестат зрелости. Это называется по-французски бакалавриат Башо, сокращенно. И это экзамен, который ты сдаешь не в том лицее, где ты учился, а в другом обязательном лицее, государственной комиссии. И все Дети, которые учатся в колониях и в других странах, тоже сдают. Это общее... А потом печатаются списки, кто первый, кто второй, кто третий и так далее. Много детей кончает каждый год. Да. До тысячи. Но есть список, у тебя есть порядковые номера. Жак был первый в свой год, а потом через три года первый был его брат Жиппей. Вот они были такие блестящие два мальчика. И также точно... Потом они поступили, они сдавали экзамен Агрегасьон. Это экзамен на право преподавания в вузах французских, высших учебных, в университетах вузов. И они повторили эту же формулу. Жак был, тоже спечатывают эти списки. Жак был первый в свой год, и через три года Жильпыр был первый. Они были очень два блестящих парня. Жильпыр был влюблён в Лиду, вот в мою любимую подругу. Но тогда любовь, дальше целование в эти годы не шла. И даже они еще не целовались, потому что я помню, как я получила письмо, где Лидами написала, что Жипе меня первый раз поцеловал. Помню, как я бежала на каждую нашу возможную встречу. Как мне было все, что они делали, интересно. Ну, ходили в кино, ходили на танцы, но я не танцевала еще. Я считала себя слишком маленькой для этого. Но они ходили на танцы, я просто сидела и смотрела. Ездили за город. И мне казалось, что жизнь наша определилась. Вот так мы и будем жить. Каждый день папа мой писал мне открытку. Они приходили только не каждый день, они приходили по 3 по четыре штуки. И вот у меня образовалось, значит, соответственно, считайте, сколько это было открыток. Четыре года три. 365 открыток, без пропусков. Чтобы бы ни было, когда он ездил в отпуск, он отовсюду, утром, это было как мужчина береется. вот у него было правило писать, он звал меня «Лялька», писать «Ляльки» «Открытку». И это меня заставляло читать по-русски, потому что мне как-то хотелось самой это читать, я стал читать немножко русские книжки, мало, но все таки читал бегло читал писать не умела. А читать умела. И я видела, что мама вступила опять в переписку с папой. Я знала, что мама Людвигу на его телеграмме и приглашение ответила, что она ни в какой Нью-Йорк не поедет. Он там нашел работу и звал нас. Мама от этого отказалась. Но она была увлечена и французской жизнью. Но я видела, что она все больше скучает по папе. И в 1933 году я уже почувствовала, что надвигается возможный вариант возвращения в Москву. У меня к этому было сложное отношение. Но так или иначе, после сен жен де люц летом 1933 года мы с мамой поехали не в Париж, как всегда возвращались, а мы с мамой поехали в Ниццу. И в Ницце она решила меня оставить в каком-нибудь пансионе, а самой поехать в Берлин –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 чтобы я там прозимовала. И так оно и было. Нашли, Мама нашла женщину, дову, у которой были три девочки. Одна девочка средняя, Симон, моего возраста. Одна моложе меня на три года, а другая старше меня на три года. И вот в эту семью, в этой семье я осталась туда, я попала к ним. И надо сказать, что это был тоже очень хороший и счастливый год. Я очень подружила старшей девочкой Колет. Очень ее полюбила. Мы ночами, вместо того, чтобы спать, сидели на подоконнике и разговаривали, общем, у меня была вот эта уже привычка дружить со старшими. Тем более, что моя свежница Симон училась в балетной школе и смертельно уставала от этих занятий балетом целый день и падала мёртвая от усталости. Колет, Симон и Жаклин младшие. И я... Очень хорошо ходила в лицей в Ниццу и очень хорошо с ними прожила эту зиму. Потом мама за мной переехала весной. Мне было жалко с ними расставаться. Вот как-то жизнь моя состояла из этих разлук, привязанностей разлук. Мы вернулись в Париж и ушли. Мама уже мне сказала сказать, совершенно всерьез, что мы возвращаемся в Россию, мы едем к папе.